от меня. Находка этой пещеры на Пелопонессе в Греции стала сенсацией. Я сама присутствовала там, когда сделала это открытие. Почему-то вообще оказалась в Греции, работала там археологом. Что это значит? Я не понимаю. Я ищу прошлое, следы людей, могилы, пещеры, древние дворцы, манускрипты. Раскопывая то, что существовало в далеком прошлом, Никогда не слышала, чтобы в нашей стране были археологи? Ах, наверное, немного, но они есть. Неужели Хенрик действительно не рассказывал, где слышал эту историю? Нет. Никогда не говорил обо мне? Никогда. И о своей семье тоже? Он говорил о своем деде, очень известном художнике с мировой славой, и много рассказывал о своей сестре Фелиции. У него нет сестры. Он был моим единственным сыном, я знаю. Он говорил, это сестра по отцу. На миг луизи подумалось что это вполне может быть правдой. Аарон мог иметь детей, от другой женщиной держать это в тайне. В таком случае то, что он открыл это Хенрику, а не ей, было глубочайшим оскорблением. Впрочем, это наверняка неправда. Хенрик никогда бы не сумел сохранить в тайне такую ложь, даже если бы Аарон попросил его. Никакой сестры нет. Хенрик выдумал ее. Зачем? Этого она никогда не узнает. Она не припоминала, чтобы он когда-нибудь сожалел, что у него нет сестры или брата. Она бы такого не забыла. Он когда-нибудь показывал тебе фотографию своей сестры? Я до сих пор храню ее. Луиза подумала, что сходит с ума. Нет никакой сестры, никакой Фелиции. Зачем Хенрик придумал ее? Она встала. Я больше не хочу здесь оставаться. Мне надо поесть и поспать. Они вышли из интернет-кафе и под палящим солнцем зашагали по улице. Хенрик хорошо переносил жару. Он обожал ее. Но переносил ли? Не знаю. Лусинда пригласила ее в тесный домишко. Луиза поздоровалась с ее матерью, С огбенной старушкой, стильными руками, морщинистым лицом и приветливыми глазами. Повсюду сновали дети всех возрастов. Лусинда что-то им сказала, и они сразу убежали в открытую дверь, за навешенную трепетавшей на ветру, занавеской. Лусинда скрылась за другой занавеской. Из комнаты долетали хриплые звуки радио. Лусинда вернулась, держа в руке фотографию. Вот Хенрик и Фелиция. Луиза поднесла фотографию к окну. — Хенрик Назрин. Луиза напряглась, пытаясь уразуметь, что же она видит. Мысли кружились в голове, смутные и бессвязные. Почему он это сделал? Почему солгал Лусинди, что у него есть сестра? Она вернула фотографию. Она ему не сестра. Просто хорошая подруга. Я не верю тебе. У него не было сестры. Зачем же он наврал мне? Не знаю. Слушай, что я тебе говорю. Это его подруга. Ее зовут Назрин. Лусинда больше не протестовала. Положила фотографию на стол. Не люблю людей, которые лгут. Не понимая, почему он сказал, что у него есть сестра Фелиция. Моя мать ни разу в жизни никому не лгала. Для нее существует только правда. Отец вечно врал ей про других женщин. Уверял, что их нет. Врал, что заработал деньги, а потом потерял. Врал про все, кроме одного, что без нее ему бы никогда не справиться. Мужчины врут. Женщины тоже. Они защищаются. мужчина воюет с женщинами разными способами. Самое привычное и оружие — ложь. Ларс хоккинсон хотел даже, чтобы я поменяла имя, звалась Жульеттой, а не Лусиндой. До сих пор не могу понять, в чем разница. Может, Жульетта раздвигает ноги по-другому, не так, как я? Мне не нравится, как ты говоришь о себе. Внезапно Лусинда враждебно замолчала. Луиза встала. Лусинда проводила ее к машине. О следующей встрече они договариваться не стали. Несколько раз Луиза свернула не туда, но в конце концов выехала к дому Ларса Хоккенсона. Охранник у ворот дремал от жары. Он вскочил, отдал честь и впустил ее. Кселина развешивала белье. Луиза сказала ей, что проголодалась. Через час, около одиннадцати утра, она приняла душ и поела. Потом легла на кровать и заснула в прохладе кондиционера. Проснулась она, когда уже смеркалась. Было шесть часов вечера. Она проспала несколько часов. Простыня пропиталась влагой, и ей приснился сон. арон стоит на вершине далекой горы. Сама же она топчется по бесконечному торфянику где-то в Херьедалине. Во сне они далеко друг от друга. Хенрик сидит на камне, под высокой елью читает книжку. На ее вопрос, что он читает, он показывает фотоальбом. Люди на фотографиях ей совершенно незнакомы.